Из динамиков послышались шорохи, кашель, слова Игната. После зазвучала музыка. Несколько секунд девушка слушала, сосредоточена на в брови. Потом встрепенулась и щелкнула пальцами. Повернулась ко мне. — Так это тема из «Мертвеца», — объявила она. «Разумеется — Разумеется, — с раздражением сказал я. — Я слышал. — Но что это значит? — Ну фильм же, «Мертвец». «Дедман! Джима Джармуша! Не смотрел?» Настала моя очередь морщить лоб. Что-то такое смутно припоминалось. Возникало чувство, будто я его смотрел, и он не произвёл на меня особого впечатления. «Давнишний фильм?» На всякий случай поинтересовался я. «Наверное, годов девяностых». «Не помню. Он про что?» «Про что?» Ну, там типа парня ранили на Диком Западе. Он встречает индейца, толстого такого, по имени Никто. И они вдвоём куда-то едут, едут, едут. Весь фильм куда-то едут, кого-то убивают. А потом, оказывается, индейец вёз его типа умирать. Там Джонни Депп снимался. Любишь Джонни Деппа? Нет. А я обожаю. У тебя вообще есть любимые актёры? Актёры? Вряд ли. «А актрисы?» mm, «Не знаю. Может, Одри Хепберн? Не знаю». «Ну, хоть фильмы какие-нибудь ты любишь?» На мгновение я задумался. Как многие фотографы, я мало обращаю внимания на актёрскую игру. Меня чаще интересует сама картина. Операторская работа, ну, всё такое. Я стараюсь почаще ходить в кино, поэтому вдвойне удивительно, что я пропустил тот фильм. Танока говорила говорил о нём, как о чём-то известном достаточно широко. Возможно, я смотрел его где-то в шумной компании и на пьяную голову. Не люблю видео. И вообще, как я успел заметить, культовость фильма совершенно не зависит от его качества. Девушка на мосту, стал перечислять я, зачем-то загибая пальцы. Подземка, дурная кровь, восемь женщин, достучаться до небес. Амели?» Она посмотрела на меня с интересом. «Ну ты крут! Любишь европейцев?» «Вообще-то да. Признался я и только сейчас осознал, что среди перечисленных картин в самом деле нет ни одной отечественной или штатовской. Кстати, этот Джармуш кто? Тоже американец? Американцы изобрели только один жанр – дебильную комедию, а я их терпеть не могу». Странно, что ты их смотрела в таком-то возрасте. Фильмы-то старые моего поколения. Нас заставляют. Кассета продолжала крутиться, гитара продолжала звучать. Классно играет, восхищенно сказала Танука. Не хуже Янга. А кто это? Нейл Янг. Он музыку писал к Мертвецу. А. -а, -а. Нейла Янга. Я никогда не слушал и даже не слышал, но говорить об этом не хотелось. Вообще говорить сразу стало не о чем. Загадка разрешилась и больше меня не мучила. Осталось только некоторое беспокойство из-за тех странных смс -ок. Но я думала, что и это как-нибудь само собой уладится. «Ну?» — я хлопнул себя по коленям, подводя черту под разговором. «Пожалуй, я пойду». Спасибо за кофе. Вкусный? Да. Я вообще-то плохо готовлю, но кофе варю лучше всех. Похвасталась она. Если где-то в компании собираемся, меня все просят сварить. При этих ее словах я ощутил покалывание в груди. Честно признаться, я с трудом мог представить ее в компании. И дело даже не во внешности и не в поведении. Она не была замкнутой но даже когда держалась непринуждённо, от неё веяло душевным холодком, будто у её харизмы, как у холодильника, есть регулятор. И стоило температуре повыситься, сразу включался компрессор. Она и говорила так же, то и дело замолкая и подолку глядя в сторону. Подростки часто любят подстраиваться под собеседника. Ещё силён стадный инстинкт, хотя индивидуальные черты всё чаще берут вверх. Танока была не такой.